«Не всегда бессмысленное», — сказал Удалов. «Эти марки больших денег стоит А у вас что, сороки водятся?» «Сорок нет. Это моего земельного опыта. Или земляного, что ли?» «Земного. Спасибо». «Об относительной ценности марки я наслышал». «Ты бы видел, какое лицо было у Ложкина, когда я хвостом задел его любимую бумажку. Можно было подумать, сгорел дом». Но я это объясняю не жадностью в чистом виде, а коллекционным остервенением. Тебе нравится термин? Я сам его придумал. Так что, ты, значит, ему любимую марку погубил? Не бойся, как погубил, так восстановил. Глава пятая. Я, понимаешь, спешил под дождем. Я, понимаешь, переживал, — возмутился в соседней квартире Иванов. «А я марку, оказывается, возвращал не человеку, а жулику». «Жулику? Оно, бери свои слова обратно. Пинцетом проткнулся такое оскорбление». Руки ложки натряслись, в уголках рта появилась пена. «Моя марка и твоя марка копии или не копии?» «Похожие марки, всё тут совпадение. Совпадение в луже не валяется». — Рассказывайте все, а то созову филаталистическую общественность, ни перед чем не остановлюсь. — Ничего не знаю, — сказал Ложкин, отводя взор в сторону, к комоду. — Ладно, — сказал усталый Иванов. Он подобрал со стола свою марку, которую уже не испытывал никакого душевного расположения, и отступил в переднюю, откуда объявил. — Первым делом поднимаю гинзбурга — С ним идем к Смоленскому, оттуда прямым ходом к штормиле нашей совести и контролю. Ложкин упрямо молчал. — Ну что, вам больше нечего сказать? — спросил он прощание Иванов. — За всю мою долгую жизнь! — начинал Ложкин, но голос его сорвался. В иной ситуации Иванов пожалел бы старика. Но дело шло серьезно. Если в великом гусляре кто-то научился подделывать такие марки, как перелет Ливаневского, значит, в будущем коллекционеру просто некуда деваться. Иванов решительно спустился по лестнице, вышел во двор, кинул последний взгляд на освещенные окна Ложкина, дождь не ослабел, капли были мелкие, острые и холодные. Иванов подошел к воротам. «Стой — Стой! — раздался крик сзади. Ложкин, как был в халате, выбежал из дверей шатучим привидением. — Не губи! — закричал он. — Нет, пойду! — упрямо открикнулся Ипполит Иванов. — Не пойдешь, а то убью! — закричал Ложкин. — Вернись, я все объясню. Клянусь тебе памятью о маме. Эти слова заставили Иванова остановиться. Вид Ложкина был жалко нелеп. Халат сразу промок и тяжело обвис. Ложкин стоял в глубокой луже, не замечая этого, и Иванов понял, что если не вернуть старика в дом, то он обязательно и опасно простудится. «Ну, хорошо», — сказал он, — «только без лужи «Какая уж тут ложь!» — ответил Ложкин, отступая в дверь. «Это все Коко -ко, виноват». «Крокодил недоношенный!» Голова шестая. «Слышь, как тебя называют?» — спросил удалов. Он стоял у окна и наблюдал сцену, происходившую под дождем. Коко соскользнул со стола, ловко вскарабкался по стене на подоконник и высунул длинное лицо в приоткрытое окно. «Слышу, слышу», — сказал он, — «но не обижаюсь, хотя мог бы и обидеться». С крокодилом сравнение не понравилось. Причем тут крокодил? Мне благодарность человеческая не нравится. Внизу собеседники скрылись под навесом подъезда, и сквозь шум дождя до удалого донеслись быстрые, сбивчивые слова старика. «И этот крокодил мне Ливаневского хвостом снял понимаешь? Прилетел, извинить с другой планеты». Напросился в гости, весь чай дома выпил, чуть не нагадил. — Вот именно что чуть ли не, — согласился обиженный какого варвары. — Но я его прижал, — слышен был голос Ложкина.